всю мою серебряную посуду. Ребенок держался за юбку Магоды Шатейон, которая ласково гладила его по головке. Также я хочу и повелеваю, чтобы все оставшееся в моей часовне было продано, а деньги пошли на молебстве за упокой моей души, и чтобы вся моя одежда была роздана моим коммердинерам.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 и ее дочь, вдовствующая королева Жанна Бургундская, бывшая супруга Филиппа Длинного. Графиню сопровождали ее канцлер, каноник Тьерри Дерсон и придворная дама Беатриса, племянница Дерсона. Маго прибыла из своего замка Конфлан, расположенного около Венсена, откуда она редко выезжала в эти тяжелые для нее времена. Вторые носилки, все белые, принадлежали королеве Клеменции Венгерской вдове Людовика сварливого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 С рассыпавшимися поворотнику, седыми редкими прядями волос лёлся старик Толомей, свидетель всех и всяческих интриг, на чь лицо годы наложили свою неумолемую печать. Поскольку старость всё облагораживает, а деньги единственное, что дает реальную власть на земле, поскольку его высочество Валуа не смог бы без помощи Толомеи в свое время вступить в брак с императрицей Константинопольской, поскольку без Толомеи французский двор не смог бы послать Бувиля в Неаполь, сватать королеву Клеменцию, а Рубер Артуа продолжать свою тяжбу и жениться на дочери графа Валуа, поскольку без Толомеи английская королева не находилась бы здесь вместе со своим сыном,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 Изабелла и Робер Артуа обменялись удивленными взглядами, что означался в местный приезд Толомеи и Маго. Уж не работает ли старый тосканский лис одновременно на их врага? Но Толомеи еле заметной улыбкой успокоил клиентов. В том, что они прибыли одновременно, следует видеть лишь случайную дорожную встречу. Появление Маго вызвало замешательство среди присутствующих.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 Мариньи, Мариньи...